Часть третья, глава 5 СГБ. Синдром Гиена-Барре. Возможность почувствовать себя инвалидом без ног и рук. Причем временно. Это острая, обратимая, обычная. Поражение сразу множеству периферических нервов. Встречается относительно редко. 1 два случая на сто тысяч человек в год. Синонимы. СГБ. Острый полирадикулоневрит. Острая воспалительная демилинизирующая полинейропатия. Гиен-Барри синдром. GBS. Еще расшифровывают как «getting better slowly». Медленно становится лучше. Что это? Неведомая зараза, поэтому состояние и называется синдром, а не болезнь. Вызывает панику в рядах вооруженных сил иммунитета. которые начинают какого-то черта атаковать миелиновые оболочки нервов своего собственного тела. Такая аутоиммунная реакция нередко запускается обычной какашечной бактерией компилобактер еюни 30%, либо герпесами, CMV 10%, ВЭБ, гриппом, в том числе вакциной, микоплазмами и даже ЗИКа. Четкой связи с инфекцией нет, но в подавляющем большинстве случаев СГБ предшествует какая-либо из перечисленных в виде ОРВИ или диареи, причем за несколько недель до, поэтому связь устанавливается лишь по памяти больного. Существует два варианта иммунной атаки на нервы при СГБ. 1. Демиэллинизирующий. ОВДП – острая демиэллинизирующая полирадикулонейропатия. AIDP, при котором миелиновая оболочка разрушается Т-лимфоцитами и макрофагами. Второй аксональный. OMSAN острая моторная, моторно-сенсорная аксональная нейропатия. AMAN более тяжелая, где клетки почти не участвуют. Повреждение происходит благодаря иммуноглобулинам IgG и комплименту. В наиболее изученном случае, который с компелобактером, предполагается, что механизм заключен в ошибочном распознавании молекул, ганглиозидов, оболочки периферических нервов, антителами, которые изначально предназначались для похожих молекул бактериальной стенки, липоолигосахаридов. Плюс, вероятно, индивидуальная реактивность человека. Поносы от компелобактеров – обычное дело. Это одна из наиболее частых причин кишечных расстройств. Но вот параличи получают лишь единицы, поскольку у обычных людей иммунитет вырабатывает только антитела класса А. Они выделяются на поверхности слизистых. А у паралитиков какого-то черта вырабатывается еще и джи. Эти циркулируют в крови. Последние, логично не обнаружив в крови нужные бактерии, от обиды и фрустрации нападают на собственные мирные ткани. которыми оказываются нервы. Диагноз ставится клинически и дополняется объективным снижением скорости проведения по нервным волокнам на ЭНМГ, которое будет наблюдаться даже у давно переболевших, а также изменениями в ликворе белок вверх, клетки вниз. Неврологически будет вполне логичное снижение мышечной силы и ослабление или отсутствие глубоких рефлексов. Когда под рукой есть МРТ, то вполне можно посмотреть мозг в спине на предмет его компрессии, если есть сомнения в какой-нибудь нетипичной картине Сабжа. Также можно увидеть увеличение корешков, которое будет говорить в пользу гиена. Как это работает? Нервное волокно само по себе передает импульсы не очень точно и быстро, поскольку импульсу приходится распространяться по поверхности длиннющего аксона до метра. постоянно соприкасаясь с другими волокнами и теряя заряд. Матушка природа прокачала наши нервы, и они стали иметь изоляцию, как на проводах, называемую миелиновая оболочка. Ее образуют окружающие нейроны клетки. Их, кстати, в 10-50 раз больше, чем самих нервных. Глиоциты, которые своим тельцем буквально закутывают волокно в несколько слоев, образуя ту самую оболочку. Она не цельная, на каждый аксон приходится множество глиоцитов, которые обволакивают по одному участку волокна, и соседних волокон тоже, формируя такие островки Мейлина, между которыми остаются стыки, перехваты Ранвье. Теперь нервный импульс проходит не по всей поверхности аксона, а только по оголенной. Он как бы перескакивает от перехвата до перехвата, что значительно увеличивает скорость и уменьшает потери. Если взять витую пару или USB-шнурок и удалить изоляцию внутренних проводков даже на небольшом участке, они неизбежно будут контактировать друг с другом и терять инфу. В случае описываемого синдрома миелиновая оболочка разрушается, оголяя нерв, что приводит к дисконнекту и всем сопутствующим проблемам потери сигнала. К счастью, наши внутренние нервные провода умеют восстанавливаться самостоятельно, хоть и не всегда. Поэтому со временем поврежденные островки миелина восстанавливаются на новые. Правда, более мелкие. Там, где раньше был один, вырастает два, три, четыре. А значит, стыков между ними становится больше, и скорость поведения импульса навсегда снижается. Хотя практического значения это обычно не имеет. «Доктор, что со мной будет?» «А Лёша выйдет?» «Нет, Лёша парализован. А скиньте Лёшу». Идёшь такой по своим бесполезным делам, и как-то вдруг в ногах появляется странное симметричное онемение или покалывание. Да и что-то ноги устали, хотя вроде и недолго ходил. Окей, посидел, вроде немного полегче стало, но в метро уже нет сил стоять, хочется на кого-нибудь поныть и попросить уступить место. Тем же вечером, или через пару дней, или недель, становится тяжело ходить даже до холодильника, и тут тебя посещает мысль, Кажется, что-то не так. Через некоторое время, надеюсь, ты уже вызвал скорую. Анемение или покалывание или слабость появляются в руках, а затем переходят на тело, шею и голову, причиняя невозможность дергать пипиську, глотать, говорить и трудности с дыханием. Надеюсь, ты уже рядом с аппаратом искусственного дыхания. Хотя где-то треть больных не утрачивает даже способность ходить. После того, как симптомы достигнут своего пика и перестанут усиливаться и распространяться, наступает фаза плато, которая длится от двух дней до шести месяцев, чаще неделю-две, во время чего не происходит никакой динамики. Теперь ты настоящий паралитик. Помимо паразов или параличей и парастезий, бренное недвижимое тело будет обрадовано мышечными болями. неприятными подергиваниями бесконтрольных конечностей, болью в и голове, как результат менингизма, то есть менингиальных симптомов поражения оболочек мозга. Скорее всего, в 70% случаев все пройдет бесследно. Терапия. Специфического лечения нет, но успешно применяется плазмоферез для выведения неверных антител террористов, а также внезапно введение еще одних антител, только против тех плохих антител. Сочетанное применение этих методов не улучшает исход. Поэтому ты увидишь что-то одно. Ранее применялись стероиды, но сейчас их использование считается неоправданным, поскольку они могут даже ухудшить прогноз. Но не забываем, в нашей реальности и плазмоферест-то не везде есть. Поэтому будь готов довольствоваться только поддерживающей терапией, благодаря которой летальность исторически снизилась до 5%. Ясно, что параличи сами по себе причиной смерти не являются, но они обеспечивают благоприятные лежачие неподвижные условия для остановки дыхания и сердца, цветения пневмоний, сепсиса и тромбов, поэтому нуждаются в контроле специально обученными людьми. При сильной боли можно использовать габапентин и карбамазепин. После. Затем начинается самое интересное – реабилитация. Святая ЛФК. Будем заново учиться ходить, говорить и выполнять бытовые действия. И чем интенсивнее, тем лучше, поскольку у некоторых счастливцев симптомы могут остаться очень надолго. Особенно это относится к тем, кому за 40. Остаточные явления иногда продолжаются до года и дольше, и связаны они с медленным восстановлением миелина. Заболевания относятся к демиеллинизирующим, королем среди которых является рассеянный склероз. Все слышали это название, 99% из этих всех даже примерно не представляют, что сие. Сейчас узнаете. Точнее, узнаете всего-то через две главы. Раз уж в этой статье я упомянул инфекции, то стоит слегка коснуться тех состояний, которые имеют некоторое отношение к СГБ.